Белый пластик впивается в кожу, а перед глазами все плывет и без этого. В одно мгновение машину начинает трясти, и я вскрикиваю. Непонимание происходящего и страх сковывают тело, и я хватаюсь за руль мёртвой хваткой. Тряска заканчивается, и я вглядываюсь в окна машины. «Где это я?» «Вокруг здания, что-то вроде широкого ангара с открытыми воротами».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 «А зная предательницу удачу, так и вовсе теряюсь в догадках, что ждет меня через минуту. Новые пытки, побеги, боль». «Это кто?» — спрашивает военный. «Пол Эшли, ученый с острова и просто отвратительный человек». Ученый? спрашивает военный и разглядывает Пола с головы до ног. «Он может нам пригодиться. Возьмем с собой, а Лейзенберг его уже порасспрашивает».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 «Это уже тайна, но могу сказать, что сегодня настанет новая эпоха с новым правителем».